Глава двадцать первая. Конфликт. Сосны качались, сосны шумели, Море рыдало в белоседом. Мы замолчали, мы онемели, Вдруг обеззвучил маленький дом. Игорь Северянин. Томление бури. В театре сатиры репетировали горе от ума. В роли чатского Андрей Миронов, Софья Татьяна Васильева. Татьяне Пельцер досталась роль старухи Хлёстовой. Она настолько вошла в образ, что всякий раз, явившись в театр, начинала причитать. — Легко ли в шестьдесят пять лет тащиться мне к тебе, племянница? Мученье! Час битый ехала с покровки! Силы нет! ночь. Света, представление! Несмотря на свой солидный 73-летний возраст, душа Татьяны Ванна оставалась озорной проказницей и уж совершенно не была похожа на старуху. Недаром же артист Леонид Броневой в беседе с режиссером Марком Захаровым назвал ее вечной пионеркой. В этой шутке велика доля правды, а шутки почти нет. То была одна из последних репетиций, До сдачи спектакля оставались считанные дни. В постановку горя от ума» Валентин Плучик вкладывал особый смысл. Он отождествлял себя с Чацким, вечным изгнанником, который повсюду чувствует себя чужим. Возможно, что у главного режиссера, одного из известнейших театров страны, были на то свои причины, которые мы здесь разбирать не станем. Судьба Плучика, беспризорника, дедумовца, ученика Мирхольда, основателя двух театров – это тема для отдельной книги. А может, и не было причин, ведь многие считали Плучика баловнем судьбы и любимцем властей. Но дело не в этом, а в том, что Плучику была очень дорога и важна постановка горят от ума». Валентин Николаевич вообще был перфекционистом, но ставя этот спектакль, превзошел самого себя в стремлении сделать все как можно лучше. И так шла репетиция. На нее Плучик пригласил хореографа, чтобы тот поставил движение. Если кто из читателей не в курсе, то постановка движения очень важный момент в подготовке драматических спектаклей. Артисты повторяли движение следом за хореографом. А Татьяна Ивановна вдруг заортачилась и сказала, что эту ерунду Она делать не станет. Лучик потребовал а она на отрез отказалась. Слово за слово возникла перебранка, в ходе которой стороны снизошли до эпитетов вроде сумасшедшей старухи и безумная старуха. Не самое надо заметить элегантные ситуации для храма искусства, коим принято считать театр. Итогом конфликта стал уход Татьяны Пельцер из театра. Ее роль Плучику отдал актрисе Ольге Арусевой, которая дружила с Татьяной Ивановной. Арусева вспоминала, как Михаил Державин, игравший «Скалозуба», пришел к ней в гримерную или еще куда-то, она не участвовала в репетиции, и сказал «Быстро уходите из театра, вас Плучик зовет на сцену». Арусева выбежала из театра, а следом за ней выбежала Татьяна Ивановна, клявшая Плучика, на чем свет стоит. Аросева увезла Пельцер домой. Попыталась успокоить. Спустя несколько дней она хотела объяснить Плучику, что уход Пельцер будет для театра огромной потери. Но коса, что называется, нашла на камень. Татьяна Пельцер ушла к Марку Захарову в ленком, а Ольга Аросева стала играть ее роли. Случайный всплеск эмоций привел к такому исходу. На самом деле ничего случайного не было. Татьяна Ивановна давно уже решила, что уйдет из театра сатиры к Марку Захарову в театр имени Ленинского комсомола. Можно было бы написать просто к Марку Захарову, потому что здесь была важна личность режиссера, а не театр. И Ей только нужен был повод для этого, повод или толчок. Марк Захаров пришел в театр сатиры из студенческого театра МГУ, формально студенческим театром руководил известный режиссер театра и кино Сергей Юткевич, но он почти все время проводил на съемках, поэтому Захаров оказался в роли очередного режиссера с полномочиями главного. Поставив под присмотром Юткевича брехтовскую карьеру Артура Уи, Захаров уже самостоятельно, без главрежа, взялся за своего любимого Евгения Шварца и поставил Дракона, которого приемная комиссия очень долго не хотела выпускать, Но все же выпустила. Впрочем, дело не в этом, а в том, что Валентин Плучик присутствовал на генеральной репетиции «Дракона». И ему понравилось, как ставит и играет Захаров. Марк Анатольевич тот день заменял заболевшего актера. Плучик принимал решение быстро, поэтому сразу же после окончания репетиции пригласил Захарова в свою труппу, пообещав, что даст ему возможность заниматься режиссурой. Первой самостоятельной работой Захарова в Театре сатиры стал спектакль «Поджигатели» по пьесе Марка Фриша, о котором мы уже говорили. Второе – доходное место, в котором Татьяна Пельцер сыграла Кукушкину. Ее партнерами были такие замечательные актеры, как Георгий Менглет, Андрей Миронов, Анатолий Попанов. Захаров высоко ценил Татьяну Ванну и давал ей роли во всех спектаклях, которые он ставил в Театре сатиры. Помимо Кукушкиной, Пельцер сыграл у Захарова тетю Тони в замечательном спектакле «Проснись и пой», поставленному по пьесе венгерского драматурга Миклаша Дьярфаша, «Мамаша Кураж» и «Софью» в темпе 1929, постановке по мотивам произведения Николая Погодина. Правда, в самом начале их совместной работы на одной из первых репетиций доходного места Татьяна Ивановна раскритиковала молодого режиссера. Что же это такое у нас происходит в жизни? Спросила она, обводя глазами сцену и зал. Как человек ничего не умеет, так он сразу лезет в режиссуру. Вы, Марк Анатольевич, лучше бы свои рассказы писали. Любовь к Захарову возникла у Татьяны Ивановны лишь после того, как великая Фаина Раневская, побывав на репетиции, сказала, что спектакль замечательный и что сама она тоже играет замечательно. Фаина Георгиевна и Татьяна Ивановна познакомились еще в Харьковской антрепризе Синельникова, где до революции некоторое время служила Раневская. Затем жизнь развела их. Они встретились снова на съемках свадьбы в 1944 году и с тех пор дружили. Раневская была для Татьяны Ивановны высшим авторитетом во всем, что касалось актерства. Помимо огромного опыта, Фаина Георгиевна обладала исключительной прямотой, И выражала свое мнение без обиняков. Если видела, что получилось плохо, так и говорила. Татьяна Ивановна вела себя точно так же. Когда она увидела Раневскую в картине «Сегодня новый аттракцион», то сказала «Прости, Фанечка, но такой говенной роли у тебя никогда не было». Раневская не обиделась. «Умные люди, на правду, тем более высказанные друзьями, не обижаются». Иногда две актрисы шутки ради начинали спорить о том, кому из них лучше удалась фрекенбок. Татьяне Ивановне в спектакле театра «Сатиры» или же Фаине Георгиевне в озвучке мультфильма. Начинали в шутку, но увлекшись, смогли поссориться всерьез и не разговаривать несколько дней. Потом мирились, потому что обе очень дорожили своей дружбой. Фаина Георгиевна сильно переживала из-за пристрастия Татьяны Вады к картой. Та была заядлой периферансисткой. «Когда-нибудь ты проиграешься до нитки», мрачно предсказывала она. «Карты хуже любой заразы». Надо сказать, что проиграться до нитки Татьяне Ванне не грозило. Она играла только в своем кругу с близкими подругами, такими, как Ольга Аросева или актриса Валентина Токарская. Но вернемся к доходному месту. Вряд ли кто-то, и в первую очередь сам Захаров, мог подумать о том, что со спектаклем по пьесе, который в течение шести лет не разрешала ставить царская цензура, спектаклем, в котором играют опытные известные актеры, могут возникнуть проблемы. Но проблемы возникли, и возникли они не сразу. До своего нашумевшего скандального запрещения спектакль прошел около сорока раз. И причина запрета крылась не в самом спектакле, а в непримиримых противоречиях, или, если выражаться точнее, в стойке взаимной неприязни между министром культуры Екатериной Фурцевой и секретарем московского горкома партии Аллой Шапошниковой, которая курировала столичную культуру. Немного ранее Фурцева помогала театру «Современник» и его главному режиссеру Олегу Ефремову выпустить спектакль «Большевики» по пьесе Михаила Шатрова. Горком же партии считал большевиков, идеологически неверной постановкой. Шапошникова повсюду, из трибун и в кулуарах, начала критиковать Фурцеву за якобы допущенную ею крупную ошибку. Фурцева решила отыграться на какой-нибудь постановке, одобренной горкомом. Доходное место показалось ей самым удачным вариантом. Фурцева неожиданно, без предупреждения, что само по себе уже было тревожным знаком, посетила спектакль и, посмотрев первое действие, устроила в антракте выволочку руководству театра. Доходное место сняли с репертуара. Позже спектакль все же вернулся. Но это случилось много позже. Третью постановку Захарова, абсурдистскую комедию Аркадия Арканова и Григория Горина «Банкет» запретили, потому что она не понравилась другому министру, на сей раз министру финансов Василию Гарбузову. Где логика? Где разум? Какое отношение может иметь министр финансов к театру? Но, тем не менее, банкет был похоронен навсегда. Разумеется, расставаться с банкетом было не так тягостно, писал в своих воспоминаниях Захаров, потому что там не было замечательных актерских работ Миронова, Попанова, Минглета, Пельцер и других великолепных мастеров, составлявших гордость тогдашнего театра сатиры. И, конечно, не было того уровня режиссерского вдохновения, что посетило меня в 1967 году. По злой иронии судьбы, следующая постановка Захарова, сценическая версия Фадеевского «Разгрома», которую он, продолжая работать в Театре сатиры, поставил в Академическом театре имени Маяковского, вызвала удовольствие уже не у министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, а у секретаря Московского горкома партии Аллы Шапошниковой. Хрен редкий, не слаще Претензий было много, начиная с того, что командир революционного отряда носит еврейскую фамилию Левинсон, и заканчивая самим фактом разгрома отряда, так по первоисточнику. Захарова Шапошникова назвала вредоносным и диссидентствующим режиссером. По сути дела, то был приговор, и на режиссерской деятельности после трех запретов подряд можно было ставить крест. Захарова спасла вдова Фадеева актриса МХАТа Ангелина Степанова. Будучи вдовой классикой советской литературы, она сумела дозвониться до главного идеолога страны, всемогущего секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, который считался серым кардиналом при генеральном секретаре Леониде Брежневе. Услышав, что московский горком партии собирается запретить спектакль по Фадееву, Суслов пообещал разобраться. Он пришел на спектакль, досмотрел его до конца и поаплодировал. Днем позже правда опубликовала хвалебную статью о Захарове. Расположение Суслова стало чем-то вроде охранной грамоты, выданной Захарову. К нему больше не придирались. А в 1973 году вызвали на бюро Горкома партии и назначили художественным руководителем театра имени Ленинского Комсомола. К тому времени отношения между Захаровым и Плучком стали, мягко выражаясь, напряженными, и Захаров уже не раз подумывал о том, куда бы ему уйти. Между учителем и учеником рано или поздно возникают определенные противоречия, трения, конфликты. Слов для характеристики этого явления существует несколько, но не в словах суть. Рано или поздно ученик дорастает до уровня учителя, а то и перерастает его и начинает разговаривать с ним на равных. Разумеется, учителю это не нравится. Трудно свыкнуться с тем, что человек, когда-то жадно ловивший каждое твое слово и соглашавшийся со всем, что ты скажешь, вдруг осмеливается противоречить тебе и даже спорить. В искусстве эти противоречия усугубляются или скорее обостряются особенностями процесса. В искусстве нет единого шаблона или канона. Все зависит от восприятия, и прочих индивидуальных факторов. Настал день, и у режиссера Марка Захарова начались трения с главным режиссером Валентином Плучиком. С одной стороны, Захаров ушел из простых режиссеров в главное, стал художественным руководителем театра имени Ленинского комсомола. С другой стороны, он ушел из известного, процветающего, популярного театра, в театр, который находился в состоянии глубокого упадка. С момента ухода талантливого Анатолия Ефроса, отстраненного от руководства театром как не обеспечившего правильного направления формирования репертуара, цитата из приказа Управления культуры исполкома полкома прошло шесть лет. Следом за Ефросом один с другим ушли все звезды, театр скатывался в пропасть и в Куларах уже начали поговаривать о его закрытии, может, и собирались, Да как-то всю рука не поднималась закрыть московский орден Красного Знамени Театр имени Ленинского комсомола, выросший из Театра рабочей молодежи и ведущий свою историю аж с 1927 года. А после того, что следом за Захаровым может уйти часть актеров, Валентин Плучик попросил Фурцева о содействии. Та запретила забирать Захарову с собой кого-то из актеров Театра Сатиры крепостное право отменили давным-давно, но слово Фурцевой было законом. Захарова пришлось подчиниться. Вот и пришлось Татьяне Ванне уходить к нему таким вот кружным путем. Сначала она сыграла в двух спектаклях, поставленных Захаровым в новом театре, а спустя четыре года перешла к нему совсем. Почему Татьяна Пельцер, прослужив 30 лет в театре сатиры, вдруг ушла в другой театр? По сути, Она ушла не из одного театра в другой, а от одного режиссера к другому. Потому что с Захаровым она обрела то взаимопонимание, которого уже не было с Плучиком. Татьяне Ване нравилось, как работает Захаров. Ей вообще нравились молодые новаторы, потому что в душе она всегда оставалась молодой. Захаров привнес в театр сатиры струю свежего воздуха. Его постановки были оригинальны, не походили одна на другую. Он брался за самые разные пьесы и каждую ставил великолепно. Неправы те, кто говорит, а такое мнение довольно распространено. Пельцер ушла к Захарову, потому что он давал ей роли в каждой своей постановке. Это не так. Плучик и другие режиссеры тоже не обделяли Татьяну Ванну ролями. Давайте посчитаем. С период 1967 по 1977 года... Пельцер сыграла в четырех уже упоминавшихся выше постановках Захарова. Кроме этих ролей, у нее были следующие. Мадам Ксидиас в интервенции, режиссер Валентин Плучик, Фрэкинбок в «Малышей Карлсоне», режиссер Спартак Мишулин, Марселина в «Безумном дне» или «Женитьбе Фигаро», режиссер Валентин Плучик, Леони Пимос в «Мой дом, моя крепость» Джеймса Купера, режиссер Олег Салюс, Мать-Скидальца Марии, Его времени в плену Александра Штейна, режиссер Валентин Плучик, Мария Ивановна в маленьких комедиях «Большого дома» Аркадия Арканова и Григория Горлина, режиссер Валентин Плучик. Еще шесть ролей. Это мы говорим о новых ролях того периода. А ведь многие спектакли прошлых лет, такие, например, как «На всякого мудреца довольно простоты» или «Дом, где разбиваются сердца», по много лет не сходили со сцены. И в них у Татьяны Ивановны тоже были роли. Нет, обделенные ролями она себя чувствовать не могла. А вот обделённой вниманием чувствовала. Кроме того, Захаров как режиссер был гораздо демократичнее Плучика. С Марком Анатольевичем можно было и поспорить на репетиции. Плучик же сразу споры пресекал. Он требовал, чтобы его указания выполнялись беспрекословно. Не всякого сомнения, Валентин Николаевич был гениальным режиссером. Он ставил замечательные спектакли как никто другой, умел заглянуть актеру нутро, иначе говоря, хорошо понимал, кто на что способен, и роли распределял соответственно. Плучик гордился своей беспощадной требовательностью, очень нужное качество для режиссера и верностью своему театру. За все годы работы в театре сатиры он ни разу не поставил спектакля где-либо на стороне, если не считать постановку интервенции в Софийском сатирическом театре но та постановка была скорее проявлением международного сотрудничества, нежели просто посторонней работы главного режиссера. Стоило только Марку Захарову приступить к работе над разгромом в Театре имени Маяковского, как отношения между ним и Плучиком стали напряженными. Благословленный Сусловым Захаров продолжал работать в Театре сатиры, продолжал ставить спектакли и получать от Плучика ценные советы, ценные на самом деле, без какого-то преувеличения но между двумя режиссерами словно бы возникла невидимая стена. И труппа разделилась. Большая часть ее поддерживала Плучика и относилась к Захарову, мягко говоря, снисходительно иронично, но были среди актеров и такие, кому Марк Анатольевич нравился больше Плучика. возглавляла Захаровский клан Татьяна Пельцер. Вскоре после ухода Захарова в театр имени Ленинского комсомола Татьяна Ванна получила от него предложение сыграть Авдотью Назаровну, в Чеховском Иванове. Хорошо зная порядки в Театре Сатиры, Захаров пообещал своей любимой актрисе, что график репетиции и спектаклей не будет пересекаться с ее основным графиком. Прогулять репетицию в Театре Сатиры было делом невообразимым. Это можно было сделать всего один раз, после чего следовало увольнение, и никакие заслуги в счет не брались. Никаких вольностей Плучик не позволял, и даже сильно пьющие актеры подстраивали режим своих возлияний под театральный график. Ну и, конечно же, было заведомо бесполезно просить Валентина Николаевича пойти навстречу, чтобы дать Татьяне Ване возможность играть у Захарова. Сначала вообще все делалось в тайне, Но актерский мир тесен, и буквально через неделю после начала репетиции Иванова Лучик узнал, что Пельцер ему изменила. И именно изменила поскольку любую работу на стороне Валентин Николаевич расценивал как измену родному театру и ему лично. Выразить актрисе Пельцер свое негодование открыто он не мог, поскольку в свободное время любой актер волен делать все, что ему заблагорассудится, и художественный руководитель театра в это вмешиваться не вправе. Но отношение к ней, и без того не самое теплое, ухудшилось. Почему отношение Плучка к Татьяне Ивановне было не самым теплым? Ведь она же была одной из ведущих актрис театра сатиры. Причина крылась в прямоте и бескомпромиссности нашей героини. Если Татьяне Ивановне что-то не нравилось, то она говорила об этом, невзирая на лица и прочие обстоятельства. Если Плучик напоминал, что главный режиссер здесь он, то Татьяна Ивановна отвечала. «Когда вы, Валентин Николаевич, только начинали учиться у Мирхольда, я уже с дюжину лет на сцене отслужила. До поры до времени Валентин Николаевич с этим мирился. «Приходилось мириться, а что поделаешь?» Но после измены Татьяны Ивановны на нее посыпались упреки в том, что она ставит себя выше всех, считает, что все должны танцевать вокруг нее на цыпочках и типа подобное. Но в ей больше плучек не давал. Образумится, раскается, тогда и видно будет. У Татьяны Ивановны было обостренное чувство справедливости. Она считала, что и с Захаровым в театре обходились несправедливо, и с ней сейчас поступают точно так же. Что за дела? Сначала запрещают переход из одного театра в другой, а теперь уже и сыграть разок на чужой сцене нельзя. Впрочем, надо еще разобраться, какая сцена своя, а какая чужая. Своя – это та, на которой чувствуешь себя хорошо, а чужая – на которой неуютно. В театре сатиры становилось все неуютнее. Наверное, у каждого человека есть опыт конфликта с руководителем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вспомните, умножьте натрий, и вы примерно представите, каково было Татьяне Ване в тот период. Почему Натри? Да потому что актеры – люди эмоциональные, ранимые, и потому что возраст у участников конфликта был солидный. А чем человек старше, тем сильнее и глубже он переживает происходящее. Вместо покаяния Татьяна Ивановна попросила Захарова дать ей новую роль и начала открыто говорить о том, что хочет уйти к Захарову. Все думали, что она шутит. Невозможно было представить, что Пельцер покинет театр сатиры. Все, кроме Плучика. Валентин Николаевич понял, что перегнул палку в давлении на Пельцер и стал вести себя по отношению к ней гораздо мягче. С былым дружелюбием не сравнить, но все же, все же. Собравшись ставить горе от ума, Плочик дал Татьяне Пельце роль старухи Хлёстовой. Но новая роль уже не могла удержать 73-летнюю актрису, которая в мыслях уже была в театре у Захарова. Ей оставалось сделать последний и решительный шаг. Конечно же, уходить было трудно. Тридцать лет – не шутка. За эти годы театр сатиры стал для Татьяны Ванны родным. Это был первый театр, в котором она прослужила столь долго. Здесь она прославилась, стала первой народной артисткой СССР в труппе. Здесь были друзья и роли. Уходить было трудно. Но дело не в этом. Дело в том, что оставаться было невозможно. Потому-то Татьяна Ивановна и ушла. «Захаров отбил пельцеру Плучика», — говорили люди. Молва утверждает, что первая эту фразу произнесла Ольга Аросева. «В каком-то смысле да, отбил. Она того стоила». Впрочем, сама Аросева считала уход Татьяны Ивановны к Захарову ошибкой. «Потеря моя была невосполнима, когда их пустяковая ссора с Плучиком переросла в грандиозный скандал, и она ушла из сатиры к Марку Захарову в ленком», писала Ольга Александровна в своих мемуарах. Это стало ее страшной, роковой ошибкой. Захаров Татьяну Ванну любил, называл нашей бабушкой, но интересной работой по масштабу выдающейся актрисы не давал. У него она стала совсем другая. Чего-то боялась, непривычно робела.